Глава тридцать пятая Джеймс вернулся из Каира с письмами от Чарльза, полными заверений в любви. Они решили не говорить Одри, что Чарльз знает о выкидыше. Пусть она сама скажет ему об этом, когда сочтет нужным. Однако Джеймс успел сообщить Чарльзу о сплетнях про Шарлотту. Чарли теперь рвался в Лондон, чтобы прижать Шарлотту к стенке. Сколько можно третировать его? Если она не даст согласия на развод, он пригрозит ей, что расскажет о ее похождениях отцу. Эта перспектива страшно веселила его. Пора поставить эту сучку на место. Теперь он не пойдет ни на какие уступки. Джеймса снова направили в эскадрилью бомбардировщиков, совершавших налеты на Германию, и леди Вис снова. Осталась одна. Они с Одри периодически навещали детей. Однажды на обратном пути в Лондон Одри вручила ей конверты из толстой оберточной бумаги, и Леди Ви посмотрела на него с удивлением. Еще фотографии? Одри сделала несколько чудесных снимков Джеймса с детьми, и Вайолет берегла их. Но Одри покачала головой. Нет, это мое завещание. Одри смотрела на подругу. «Обещай мне, Вайолет, если что-нибудь случится со мной, ты возьмешь Молли к себе хотя бы до возвращения Чарли. А если что-нибудь случится с тобой и со мной...» Она не отводила глаз от изумленного лица, Вайолет. «Почему с тобой должно что-то случиться?» Одри решила выложить все на чистоту. — Я подала документы в Министерство внутренних дел. Меня там поставили на учет. Могу им пригодиться в качестве фоторепортера. Завтра вечером я уезжаю в Ви. Одри чувствовала себя виновата. Ей было неловко, что она бросает подругу одну, но... Зато она снова будет рядом с Чарли. Одри не могла отказаться от такой возможности. Меня посылают в Каир. Я просила, чтобы меня отправили в Северную Африку. А Чарли знает? Ви ужаснулась, когда Одри с усмешкой покачала головой. Еще нет. Но узнает. Надеюсь, пересечься с ним и постоянно работать в его группе. Чиновник из министерства знает, что мы раньше работали вместе. Он вроде бы одобрил мою затею. Да он просто ненормальный, этот чиновник. «Ты женщина, господи, там же убивают!» Одри вздохнула. «Не больше, чем здесь. Не проходит ночи без бомбежки». Джеймс давно просил Вайолет на какое-то время поехать к детям. Раз Одри уезжает, она так и сделает. «Прости меня, Ви». У Одри было такое чувство, словно она предала подругу. «Я должна быть с ним». Ее огромные синие глаза увлажнились. Вайолет протянула к ней руки. «Ты совсем с ума сошла, От. Но главным виновником этого безумия, разумеется, был Чарльз. Одри хотела находиться рядом с ним каждую секунду, и Вайолет не могла ее за это винить. Она ведь тоже любила Джеймса, но Одри и Чарли... Связывала куда более сильная страсть. Они и дышали-то, словно в унисон. Ви понимала, что Одри без него просто не может существовать. «Разреши мне проводить тебя». Одри покачала головой. «Я лечу военным самолетом. Тебе известно, какие у них строгости?» «Да уж», — вздохнула Ви. Все внезапно перевернулось в верутном Война покалечила их судьбой, кто знает, вернется ли когда-нибудь их жизнь на круги своя. На следующий день они расцеловались на прощание. Одри собрала сумки, она покидала свой дом. Теперь он будет пустовать, она запрет его, и дом станет таким же, как и десятки других в Лондоне. По дороге в аэропорт Одри почувствовала, как ее охватило нервное возбуждение, какого она не испытывала уже несколько лет. Она снова в пути. Едет туда, куда всегда мечтала попасть. Будет вместе с любимым. Одри блаженно улыбалась, когда самолет взмыл в небо и взял курс на Каир.